Глава седьмая. Быть и быт. «С чего бы и не поинтересоваться тем, как живет мой народ?» так: как. Мой народ. Мои пятьдесят или около того человек, которые при всем моем старании живут бессистемно и вроде бы как пока не очень жалуются на жизнь. «Добрый день, хозяюшка!» – улыбнулся кирпичник, приближаясь к женщине, которая варила суп в большом котле литров так на пятьдесят, а то и на все семьдесят. «И вам!» – она медленно водила по кругу большой деревянной ложкой, скрябая ей по самому дну. На поверхности густого супа поднимались пузыри, лениво лопаясь. Я успел заметить какую-то зелень, листву, что плавала в бульоне, а еще мясо, редкие кусочки. «Заяц?» — поспешил спросить я. «Курица!» — ответила женщина, не поднимая глаз от котла. Почернивший металл снаружи явно никто никогда не мыл. Если бы не мой голод, я бы не рискнул пробовать еду, приготовленную здесь. Но аромат щекотал ноздри, а Йон уже взял деревянные тарелки и подставил их под оловянный половник. Получившийся похлебкой женщина наполнила оба деревянных кругляша. Мы с каменщиком отошли подальше, сели прямо на землю и принялись неспешно хлебать суп. Он оказался вкусный, но не соленый, однако даже это не меняло картины. «Необычный вкус», — сказал я, как только проглотил несколько ложек и понял, что теперь можно замедлиться и успокоиться. «Ты просто редко бываешь в рассвете, оттого тебе и кажется так». «Неужели всех кур забили уже?» — с беспокойством спросил я, пытаясь рассмотреть, где мелкая живность, которой раньше было довольно много. «Бавлер», — усмехнулся он, отправляя в рот очередную ложку. «Ты многого не знаешь об этом мире. Да и о мире вообще. Ничего не знаешь. Как ты собираешься править?» — он покачал головой. «Нет, я не осуждаю. Я понимаю, что ты стремишься к лучшему и готов сделать для этого многое». «Ну, прошел месяц. Каменщик показал клеть, которую я сперва не заметил за травой, и развешанный сушится одеждой. Куры пошли на убой, а там новый выводок». А — -а", протянул я, «значит, голод нам все-таки пока не грозит». «И не будет грозить, если Ахри начнет охотиться не только на волков, но и на более съедобную живность. Тех же оленей, например. Но, как видишь, волки разгоняют такую крупную добычу». «Может, ситуация станет лучше». Станет или нет, едва ли кирпичник мог знать, как будут вести себя животные, если вдруг будет бродить меньше хищников. Поэтому я сосредоточился на том, как живут люди в рассвете. Одно дело громко вещать с бочки грандиозные планы, другое – смотреть, что происходит, пока я занят, обычно занят. Вот женщина варит суп». Судя по объему котла, внутри находится по меньшей мере сотня тарелок, как держим мы. Скорее всего, она может накормить весь рассвет. А завтра будет варить другой суп или готовить что-то другое. Другая вышла снимать белье. Бараки построены таким образом, что двери выходят на улицу и, чтобы попасть во двор, надо обогнуть дом. Естественный забор, так сказать. «Но надо бы следующие бараки строить, чтобы они образовывали прямоугольный дворик. Это будет проще для взрослых и безопаснее для детей. Ограниченное количество проходов. Проще следить, да и лисы не заберутся, чтобы сожрать цыплят». Поэтому я уже мысленно нарисовал себе несколько домов. Потом вспомнил, что где-то рядом был огород. «Чуть дальше, и мне кажется, там неплохо получается». «Если на будущий год сможем распахать землю, то у собственных овощей будет хороший запас», — мечтательно заявил Йон. «Смотрю, вот», — чуть позже произнес я, «но понять не могу. Люди, которые здесь живут, они счастливы или нет?» «Спроси. Быть себе они более меня обустроили. Проблем не создают ни себе, ни тебе, ни кому-либо в рассвете. Вроде бы как все неплохо. Как думаешь?» «Мне кажется, что они просто не привыкли высказываться». «Не боишься ли ты, что откроешь ящик пандоры М -м -м. я повернулся к Йону. Что ты сказал?» «Никогда не слышал. Фраза такая. Мой дед ее постоянно повторял». «А откуда он ее взял?» «Да я откуда знаю», — посмеялся Йон. «Что ты к словам цепляешься?» «Не в словах дело. Вообще не в словах. А в людях». «Вот попросишь ты их пожаловаться, и знаешь, сколько потом тебе накидают». В этом чего разболтались?» Женщина посмотрела на слабый огонек под котлом и, оставив ложку внутри, подошла к нам. «Чего не работаете?» «Сразу хозяюшку видно», — с улыбкой продолжил кирпичник. «А чего такого? Смотри, Бавлер, она всех кормит. Она вправе считать себя здесь самой главной. И, быть может, даже главнее некоторых». «Вот ты сам себя прокормить сможешь?» «Да», — ответил я, только вот уверенности в голосе почему-то не было. С первых дней я питался у отшельника, а потом закрутилась, завертелось. Я сам себе ни разу не готовил. «А еда у мати тебе понравилась?» — продолжил он «Очень даже». И тут же подхватил идею кирпичника. «Мати?» — громко спросил я. «А что нужно тебе для готовки?» «Овощи и соль», — не раздумывая ответила женщина. «Да не так много. У нас почти все есть, только запасы пополнять, и все». «А надолго ли хватит запасов?» «На месяц, так, или даже на полтора», — ответила мать. «Ого», — удивился я. «Но про запас все же лучше прикупить», — добавил я задумчиво. «Так, а сколько человек может наесться твоим супом?» «Да весь рассвет», — не без гордости сказала она, заставив меня удивиться еще раз. «Спасибо», — я кивнул, но мать не уходила. «Ты же Бавлер, тот, который здесь главный, да?» «Да», — ответил я. «А что? А ты не колдун?» Я рассмеялся. «Какие глупости!» И он повеселился рядом со мной, но вот мать было не до смеха. «Я спрашиваю вполне серьезно. Ты колдун?» «Нет, я с трудом заставил себя остановиться и постарался как можно более серьезно ответить мати. Я не колдун». «Но ты сделал поселение, этого никто не припомнит, и люди удивляются». «Я еще многое могу», — продолжил я. «Но только я делаю это не в одиночку, и все, что я хочу сделать в будущем, вы будете делать вместе со мной». Я на секунду завис и спросил. «А ты вот не колдунья мати?» Ё, женщина в ужасе отшатнулась. Платок на голове едва не сполз вниз, а юбка до самой земли трепыхалась так точно, внезапно ветер поднялся. «Да вы что? Как только подумать-то можно!» «А почему нет? Вы кормите целую деревню. Кто-то и семью кормить не может, а вы весь рассвет и даже не жалуетесь». «Так все вокруг работают. И я работаю». Принялась оправдываться мать. И. «Вон муж мой в лесу работает». «И ребятишки рядом. Какая же я колдунья!» «Для меня вы так же делаете невозможное, как и я для вас», заключил я, пользуясь красноречием. Женщина еще некоторое время стояла рядом, переваривая сказанное мной, а потом согласно кивнула. «Я поняла, Павлер. Если у меня вдруг будут вопросы, я же могу спросить». «У меня или у Аврона, он здесь мой помощник». «Да, конечно», охотно подтвердил я. И мать, склонив голову и плечи, отправилась назад к своему котлу. Но вроде бы довольная. «Вот и поговорили». Йон доел и унес тарелку к большому тазу с водой. «Помойте сами, пожалуйста», — попросила мать, вновь ворочая ложкой. «Вежливость и взаимопомощь творят чудеса», — заключил я. «Без хорошего быта не быть ничему». Кирпичник согласно хмыкнул, но не сказал ни слова.